Виски из стакана выплеснулась ей на руку. «Отдай — Отдай! — закричала она, хватаясь за свисток. Я подошел к ней и взял за плечи. — У меня их нет. Это просто констатация факта. Флора несколько раз слабилась, а потом вдруг заплакала. Я слегка подтолкнул ее к креслу и опустил в него. — Я решила, что ты взял те, что у меня оставались, — пробормотала она. Вечно ты всякие гадости говоришь. Я не стал извиняться. Это показалось мне неуместным.